Случайности и закономерности Весной и летом 1941 года нарушения границы совсем не были из ряда вон выходящим происшествием в генерал-губернаторстве. Однако обычно заблудившиеся красноармейцы стремились как можно быстрее покинуть территорию чужого государства. Этот же солдат со знаками различия Красной Армии Напротив, сразу же бросился навстречу немецкому патрулю. Он повторял только одно слово «Ангриф, Ангриф» — наступление, немецкий. Солдат промок до нитки, было понятно, что он вплавь преодолел Буг. Перебивщика доставили в штаб. Добровольный помощник вермахта с белой повязкой на руке, сбиваясь, торопливо переводил офицеру слова нежданного гостя из СССР. Однако при всех недостатках перевода основная мысль была понятна. «Красная армия скоро перейдет границу и ударит по Германии». Перебежчик был призван в недавно присоединенных к СССР, западных областях Украины, и отнюдь не горел желанием принимать участие в войне в рядах рабоче-крестьянской Красной армии. Еще до окончания допроса последовал звонок в вышестоящий штаб. Нельзя сказать, что там эти сведения вызвали удивление – Донесения разведки в последние дни были все тревожнее, однако в готовившихся к операции «Барбаросса» штабах эти доклады воспринимали лишь как вполне ожидаемые контрмеры Красной Армии перед лицом возможного нападения. Теперь же события принимали неожиданный оборот. Вскоре сотни тысяч людей пришли в движение, солдаты и офицеры пехотных частей вермахта занимали позиции в приграничных укреплениях, томительное ожидание длилось недолго – Буквально на следующее утро загрохотала артиллерийская подготовка. Война началась. Я буду описывать такими вставками эпизоды войны, которой никогда не было. Первого удара Красной Армии в 1941 году. Прошу не забывать, что реальные события были куда страшнее и трагичнее. Однако прошу отнестись к этому снисходительно – Анализ альтернативных вариантов развития событий является одним из инструментов изучения истории. Это своего рода мысленный эксперимент, позволяющий нам понять узловые точки и оценить наиболее значимые факторы реальных событий. Лирические отступления с моделированием событий лишь призваны иллюстрировать анализ ситуации и вариантов развития боевых действий. Представьте, что эти строки – из книги по истории, которую написали бы по итогам альтернативного развития событий.